Глава 16. Василина. Я не знаю, как это работает, но после чебурека меняются даже мои впечатления от шопинга. Нормальный магазин, по местным меркам. Да и с кроссовками Антон обещал помочь. Нет повода расстраиваться. Сидя с ногами на переднем пассажирском его внедорожника, я улыбаюсь. Салон пропах чебуреками, потому что я заставила его купить еще шесть штук взамен капкейков – которые от меня наверняка ждут. Конечно, я ведь очень-очень заботливая. «Антон, у тебя есть девушка?» Решаю спросить только в рамках взаимообмена информацией. «Конечно», — роняет негромко, коснувшись взглядом моих губ. «Если это правда, то мне жаль, бедняжку, потому что, кажется, Баженов на меня запал». Элегантным жестом убираю волосы от лица и опускаю ладонь на коленку. Антон, косясь, следит за каждым моим движением. Не все с ним так печально. У деревенщины прекрасный вкус. И где она? В соседнем селе. Отвечает неопределенно таким тоном, словно не хочет говорить о ней. Я тактично замолкаю, но меня хватает всего на несколько секунд. А она знает, что ты других девушек по чебуречным водишь? Не знает, дергает бровью Антон. «Ай-яй-яй, Антош! А твоя армия в курсе, что ты лопаешь чебуреки с левым мужиком?» Я откидываюсь на спинку сиденья и прикладываю руку к щеке. Она горячая. «Ох, черт! Это очень плохо, что близости уды так сильно будоражит. Что, сказал бы Рафаэль, узнай он о том самом чебуреке? Но мы же ничего такого не делали, верно?» Спрашиваю, перехватив его взгляд. «Нам нечего стыдиться!» Мое лицо продолжает пылать, а участок кожи на подбородке, которого коснулся его палец, пульсирует и горит особенно сильно. «Ничего такого!» — подтверждает Антон и добавляет спустя паузу. «Пока!» «Что?» — вспыхиваю я. «Ты о чем вообще?» Засранец весело хохочет, а я подвисаю на его ровных белоснежных зубах и острых клыках, как у вампира. <свист> Зажмурившись, сглатываю. В чебуреках случайно ничего галлюциногенного не было. «Кстати», — говорит он, — «если хочешь, можем заскочить на кладбище». «За... зачем?» — проведать покойную бабу Нюру. Закусив обе губы, чтобы не рассмеяться, я смотрю в лобовое стекло. Ты мне теперь всю жизнь ее вспоминать будешь? Ладно, не кипятись. Не будем больше о покойниках. Возвращаемся в Будуны уже сильно после обеда. Это не может не радовать, потому что я очень надеюсь, что меня, уставшую и обессиленную изматывающим шопингом, уже не загрузят сегодня работой. Антош, возьми, пожалуйста, мои покупки. Прошу, забирая бережно накрытые сверху газетой чебуреки. Лощеное лицо кандидата в депутаты Картошкина Петра Ивановича на ней приняло на себя весь чебуречный удар и потонуло в огромном жирном пятне. «Кто любит чебуреки?» громко спрашиваю я, остановившись у входа в огород. Моющая ноги около бочки Виталина, подкатив глаза, морщится. Настя, оглянувшись, голодно облизывается. Недаром, что сестра Людмилы. «А где эти? Э, как их?» щелкает пальцами в воздухе Нина. Конкейки твои!» «Капкейки?» — поправляю я. Капкейкашная сегодня была закрыта, поэтому вот, чебуреки. Будете?» «Да!» — звучит нестройное, вызывая у меня довольную улыбку. «Тогда я ставлю чайник. Захожу в дом и, скинув обувь, быстро шлепаю в кухню. Там, слава богу, никого!» Оставив угощение на столе, Беру электрический чайник в руку и осматриваюсь в поисках резервуара с водой. «Не поняла!» Вдруг раздается позади. Вздрогнув от страха, едва не роняю его на пол. В дверях, уперев руки в широкие бока, стоит Людмила. «Я... я чайник хотела согреть!» «А ты чего здесь хозяйничаешь?» «Чайник!» Поднимаю его на уровень глаз. «Девочек, чаем напоить!» Люда склоняет голову на бок и делает ко мне два шага. Я вжимаюсь бедрами в край столешницы. «Немного ли ты на себя берешь, сикявка?» спрашивает низким вибрирующим голосом, от которого по моей спине расползается липкий ужас. «Перед чужим мужиком хвостом крутишь, теперь вот, на кухню чужую залезла». «Я не крутила!» вышептываю с огромным трудом. «Знаешь, что с такими, как ты, здесь делают!» Мой язык намертво прилипает к небу, и картинка перед глазами начинает терять контуры. «Лучше тебе не знать, Вася!» Людмила продолжает напирать, а я наклоняться назад. Вскоре мои щеки касается ее разъярённое дыхание с ароматом жареного лука. «Я... я не претендую на вашего прекрасного Анатолия!» Лепечу, прежде чем полностью лечь на стол. «Мне вообще Антон нравится!» Людмила замирает, а у меня получается выдохнуть. «Антон!» — уточняет с усмешкой. «Думаешь, он посмотрит на тебя, на твоих два прыща вместо сисек?» «Так обидно становится за мои сиси, но я решаю проанализировать это позже». «А вы чебуреки любите?» — достаю козырь из рукава. Зрачки Люды расширяются и поглощают собой всю радужку. Ноздри начинают трепетать. Да, да, да, да! Я привезла специально для вас! Наконец она выпрямляется и переводит взгляд на заплывшее жиром лицо Картошкина. Сглатывает! Совсем свежие! проговариваю вкрадчиво. Сочные, золотистые, хрустящей корочкой. Боже мой, как же я раньше не догадалась, что путь к сердцу Людмилы. Лежит через желудок. «Из Борисовки?» Хмурится для порядка. «Да, да!» — восклицаю, кивая. «Из нее, родимой!» «Ладно!» — смотрит на меня сверху вниз. «Я сама чайник включу!» Выдергивает его из моих рук, но тут же утыкается в мою грудь мясистым пальцем и тихо добавляет. «Смотри у меня!» Отвечать мне не приходится. В кухню гуськом заходят девчонки, а следом за ними сморчок. Деловито потирая руки, первым садится за стол. Чебуреки улетают со свистом, причем Людмиле, как хозяйке кухни, достается два. Но если бы я знала, что это ключик к ее доброму расположению, то заставила Антона купить ей три или четыре. После чая у меня получается улизнуть в пристройку, где я делаю распаковку моих покупок. Расставляю немногочисленные флаконы на полочке этикетками к стенке и стираю в тазу новые трусишки. Ничего, все, что нас не убивает, делает сильнее. Эти трусы я пронесу через посланные мне судьбой испытания, как знамя победы. Шмыгая носом от восхищения собственной силой духа, я развешиваю их на спинке кровати и выхожу на вечернюю прогулку. «Манда, старая!» Доносится до меня, едва я оказываюсь за воротами. Сука, дряблая, вера не хохлатку. Ох ты! Этот сериал, оказывается, каждый день показывают. Усевшись на скамью и вытянув ноги, я вся обращаюсь во внимание.